Глава восемнадцатая. Танцовщица. Я продолжал исполнять свои обязанности, но моя жизнь стала скучной и однообразной. А одинокие прогулки по саду лишь усиливали тоску. Бамбуковые рощи и мерцавшие пруды поглощали огромное количество воды, которую можно было использовать, чтобы расширить зеленые пояса города и ослабить хватку говорящих с ветром. Более того, вечное лето Анзабата лишало сад времен года, а ритм увядания и обновления не имел динамики. Как могло служить империи, это жалкое подобие материковой сиены. Монотонность моего существования была нарушена однажды утром отчаянным стуком джина в дверь моего кабинета, когда я только приступил к работе. «Я не хотел вас тревожить, ваше превосходительство». Голос Джина дрожал за закрытой дверью. «Но тут э, беспорядки перед воротами цитадели». Я открыл дверь и обнаружил Джина, который вытирал пот со лба. Его глаза были широко раскрыты, на лице застыла тревога. «Ну, — сказал я. — Говорящий с ветром, точнее, их лидеры и те, кто так себя называет. Они пришли сюда, — сказал Джин. — К воротам их довольно много. Они требуют аудиенции с вами». Точнее, с министром торговли. Они не подавали прошения. «Они сообщили, почему пришли?» — спросил я. «Нет, ваше превосходительство». Я прошел мимо Джинна, меня переполняли вопросы, сердце стучало от возбуждения впервые за последние месяцы. Говорящие с ветром вызывали мой интерес, но мне никак не удавалось их изучить. И вот они сами пришли, чтобы со мной говорить». «Я решил, что будет проявлением нерадивости отказать им в аудиенции, я не исполню обязанности старшего брата огромной империи и должен принять их наилучшим образом». Джин шагал вслед за мной. «Следует поставить в известность голос родника, а также остальные руки», — сказал он, «и я ускорил шаг, чтобы добраться до ворот перед тем, как голос родник перехватит меня и произнесет речь о важности имперской бюрократии». Джин спешил за мной, что-то бормоча себе под нос, он даже начал задыхаться. Перешагивая через две ступеньки, я поднялся по лестнице на стену и прошел мимо дюжины стражников, чьи руки уже тянулись к колчанам, где лежали гранаты. Внизу, на площади, выстроились шесть горожан Анзабата, четверо мужчин и две женщины. У одной из женщин на бедре висел меч, другая удивила меня еще больше. Я сразу ее узнал по коротким вьющимся волосам и серебристому шарфу на плечах. «Ты тот, кто нам нужен?» — спросил один из пожилых седых мужчин, чей голос с такой же легкостью долетел до верха стены, как разносился по палубе корабля. Он говорил на сиенском языке с сильным акцентом. «Я рука Альха, министр торговли Анзабата!» — крикнул я в ответ и мой голос прозвучал, как тростниковая флейта по сравнению с его зычным баритоном. Седой, говорящий, с ветром кивнул. «Меня зовут Катиз. Нам необходимо поговорить, и я охотно сделаю это прямо здесь». Как только он смолк, я услышал тяжелые шаги на лестнице у себя за спиной, и на стене появился рука-пепел, одетый в блестящие боевые доспехи. Он посмотрел на меня, приподняв бровь и скрестил руки на груди. Казалось, мой вид его удовлетворил. Возможно, он опасался, что неопытность приведет к насилию. На площади начала собираться толпа. Люди осторожно выглядывали из переулков, дверных проемов и окон соседних домов. Не самая подходящая аудитория для деликатных переговоров, которые, я не сомневался, нам предстояли. «Мой Стюарт!» Отведет вас в зал для аудиенции, — сказал я. Там я вас приму. И вновь Катис кивнул. — Ваше превосходительство, это...» — это запротестовал Джин. — Джин, будь так добр, — сказал я и прошел мимо него, и руки пепла к лестнице. «Удачи, — Удачи, альха, сказал пепел и крикнул. — Вы слышали, что сказал рука? Откройте ворота, и я хочу, чтобы стюарда сопровождал почетный караул. Шевелите задницами. Стража пришла в движение, а я поспешно, насколько позволяло достоинство, направился к залу для аудиенций, расположенному в центре цитадели. Прошло всего несколько мгновений после того, как я занял свое место на одном из четырех стульев, стоявших на помосте, накинув на шею шарф министра, как появились говорящие с ветром, которых вел сильно нервничающий джин и дюжина солдат, руки которых лежали на рукоятях мечей. «Сожалею, но я настаиваю, прежде чем вы окажетесь в обществе руки», — начал Джин. «Нет», — выпалила на сиенском языке женщина с мечом. Затем повернулась к Катизу и продолжала на языке Анзабати. «Я не позволю тебе войти в логово врага без оружия». «А я и не ждал ничего другого», — вмешался я на Анзабати. Все призывающие ветер замерли, услышав, что я говорю на их языке. Молодая женщина-танцовщица, которую я видел на улице, когда въехал в город, рассмеялась. «Он говорит так, словно его рот полон песка», — сказала она. «Но он хотя бы выучил язык. Правителям полезно знать, что обсуждают их подданные, верно?» Джин, который ничего не понимал, умоляюще посмотрел на меня, переводя взгляд от женщины с мечом. «Все в порядке, Джин», — сказал я. «Пусть стража подождет снаружи». У меня имелся канон для защиты. И я сомневался, что эти люди пришли в цитадель для того, чтобы учинить резню. Они прекрасно понимали, чего это будет стоить всем, и в первую очередь жителям города. После коротких колебаний Джин поклонился и увел стражников, пальцы которых продолжали подергиваться на рукоятях мечей. Они явно не привыкли к придворным формальностям. «Ну а теперь...» Начал я на анзабати и пытаясь принять небрежную позу, хотя кровь отчаянно стучала у меня в ушах. Расскажите мне о своих тревогах, чтобы империя могла их разрешить. Танцовщица прикрыла рот рукой. «Пожалуйста», — сказала она на Сиенском, сдерживая смех. «Нам нравится, что ты изучил язык пустыни, но, полагаю, мы все лучше говорим на языке державы, которая нас покорила». «Нас тревожит империя», — сказал Катис. «Что именно?» — спросил я, переходя на сиенский, как пожелала танцовщица, хотя меня задел ее сдавленный смех. «Ты ввел новый налог», — сказал Катис. «Назерно. Ты наполняешь им силосные башни. Неужели ты думаешь, мы не понимаем, что ты делаешь, и не догадались, зачем?» Я вспомнил послание, которое получил несколько недель назад, подписанное неизвестными именами. «Мне передали вашу петицию», — сказал я. «Значит, вас не удовлетворили те усилия, которые я предпринял, чтобы успокоить вашу тревогу». «Какие усилия?» — спросил Катис. «Налог следует отменить». «Иметь зернобой резерв — распространенная практика», — сказал я, мысленно приняв решение наказать чиновников, которым поручил решить эту проблему. «Возможно, кого-то придется понизить в должности». «Подобный резерв защитит при нарушении поставок продовольствия из-за голода, войны, засухи». «Засухи?» — спросила танцовщица, и я вновь услышал в ее голосе смех. «Я понимаю, почему ты мог забыть, оставаясь в саду за стенами, что в Анзабате не бывает дождей». «Я имел в виду засуху на материке», — сказал я, стараясь сохранять дипломатический тон. «В таком случае стратегический резерв стабилизирует цену на зерно» пока оно остается в запасе, что не даст голодать беднякам города. «Если на востоке будет засуха, мы станем покупать зерно на западе», сказал Катис. «Так было всегда. Давай будем честными друг с другом. Ты это делаешь не ради бедняков. Ты готовишься к тому моменту, когда заберешь из портов тех, кто призывает ветер, закуешь их в своих темницах и сделаешь все, что в твоих силах, чтобы мы не смогли оказать сопротивление, как в прошлый раз. «То есть вы не сможете заставить город голодать», — резко ответил я. «Я должен обеспечить защиту на случай, если поставки продовольствия в город прекратятся. Я забочусь о народе Анзабата». «Народ Анзабата?» — вмешалась танцовщица. «Что ты о нем знаешь? Ты видел его жизнь? Они не боятся голода, они боятся вас». «Выйди в город, и мы покажем тебе народ, Анзабата». Я почувствовал, как у меня загорелись щеки. Она почти угадала мой собственный стыд, мои разочарования, связанные с садом. Конечно, она оказалась права, однако моя изоляция от их жизни не была моей виной, а стала следствием ограничений, которые мне навязали. Мне хотелось рассказать ей о запретах голоса родника, оспорить ее косвенные обвинения в праздности, но я не рискнул открыто нарушить правила во время аудиенции. «Ты осмеливаешься угрожать тому, кто может приказать тебя казнить?» — сказал я, направив на нее свое раздражение не самым разумным способом. Рука второй женщины легла на эфес меча. Я почувствовал, как холодок пробежал по моей спине, пробуждение магии, говорящих с ветром, хотя воздух в зале оставался неподвижным. «Да», — резко ответила танцовщица. «Неужели тобой настолько овладело отчаяние, что ты хочешь выяснить, как надолго хватит твоего стратегического резерва?» «Атар, достаточно», — вмешался Катис. «Шазир, убери руку от меча. Мы здесь не для того, чтобы начать войну. Мы хотим мира». «И что ты предлагаешь, чтобы мир сохранить?» — спросил я. «Ты создал проблему», — ответил Катис. «Ты должен ее разрешить». Я подумал о возможностях, которые у меня имелись, и пришел к решению. «Я не могу полностью отказаться от стратегического резерва», — сказал я. «Что бы вы ни думали, он служит благой цели и является ключом к стабильной жизни города, бастион, защищающий его от трагедий». «А мы не можем допустить, чтобы он у тебя был», — сказал Катис. Я немного подумал. «Тогда я отдам его вам», — сказал я говорящий с ветром обменялись недоуменными взглядами считайте это жестом доброй воли продолжал я я искренне хочу помочь людям анзабата и обеспечить процветание города я буду продолжать взимать налог на зерно а мои агенты наполнять силосные башни но охрана и распределение резерва ляжет на ваши плечи Они провели короткое совещание шепотом, я откинулся на спинку кресла, наблюдая за ними, размышляя над тем, какое обоснование своим действиям дам голосу роднику. Я считаю, что это ловушка. Пробормотала Шазирна Анзабати достаточно громко, чтобы я ее услышал. Кати сбросил на нее суровый взгляд, и они продолжили совещаться шепотом. И все это время танцовщица Атар смотрела на меня с нескрываемым любопытством в блестящих изумрудных глазах. «Ты сиенец?» — неожиданно спросила она. «Где ты родился?» «Моя мать на иене». Я показал ладонь левой руки. «Но, вне зависимости от происхождения, я рука императора, верно?» «Может быть», — ответила она. «Но они бы так не поступили. Ты мыслишь не так, как они на иене, с мудростью, которой не хватает империи». «А кто ты такая, чтобы стоять рядом с мастерами торговли и вести со мной переговоры?» — спросил я. «Я видел, как ты танцевала за деньги на рынке». Она ответила мне с улыбкой, и мое сердце сбилось с ритма. «Как я уже говорила на иене, ты очень мало знаешь про Анзабат. «Хорошо», — заявил Катис, поворачиваясь ко мне от своих спутников. «Это хороший компромисс». Однако мы не потерпим вашего вмешательства в распределение зерна из силосных башен. Возможно, мы захотим использовать резерв, как не понравится империи. Договорились, — сказал я, отрывая взгляд от Атар, чувствуя легкое головокружение и некоторую обиду. Мне очень захотелось снова увидеть, как она танцует. До тех пор, пока мои счетоводы будут в курсе того, сколько пойдет в резерв, «И сколько вы распределите?» Катис кивнул и протянул руку, слегка согнув первые два пальца. «Значит, мы договорились». Я сошел с возвышения и взял его протянутые пальцы своими. Атарв Тарф бровь. Мне показалось, что я слышу, как она говорит, «Ты знаешь язык. Конечно, тебе должно быть известно кое-что о наших обычаях». Решив свою проблему, говорящие с ветром покинули зал для аудиенций. Атар ушла последней. На пороге она оглянулась через плечо, словно приглашая меня еще раз выйти в город. Она ушла, оставив в зале аромат лаванды. Как только говорящие с ветром ушли, голос родник призвал меня в павильон созерцания лилий. Как и прежде, свет передачи мерцал на его лбу, но на этот раз он предложил мне подойти до того, как прервал ментальную связь с императором. «Твой творческий потенциал безграничен», — сказал голос Родник. «Ты должен простить своих вышестоящих, которые иногда не способны понять тонкости твоей стратегии. Ты не хочешь объяснить, почему ты отдал нашу лучшую защиту говорящим с ветром, которую, кстати, сам придумал?» Я поклонился, ведь сейчас я беседовал не только с голосом Родником, но и с самим Императором. «Представьте, что конфликт между Империей и Говорящими Ветром перейдет в открытую войну. Что они сделают?» — спросил я. «Закроют порты», — ответил голос родник. «Заставят город голодать. Они так уже поступали в прошлом». «Верно», — согласился я. «И тогда рука пепел направит гарнизон на захват силосных башен, которые мы так старательно наполняем. Да, сражение приведет к потерям» но говорящие с ветром не смогут удержать силосные башни против наших легионов. Они будут вынуждены бросить стратегический резерв. Мы его захватим, и он выполнит свое главное назначение. «Или они могут поджечь силосные башни», — заметил родник. «Да, могут», — ответил я. «Но подумайте о людях», — голос родник. «Одно дело воевать с говорящими с ветром, когда они не хотят приводить в движение парусники до тех пор, пока их схваченные соратники не будут освобождены. И совсем другое — наблюдать, как они сжигают хорошее зерно, в то время как дети плачут и страдают от голода. Если говорящие с ветром уничтожат стратегический резерв, ну, кладовые цитадели всегда полны, ведь так? Мы спрячемся за стенами, а пламя горящих силостных башен вызовет ярость народа Анзабата, и люди перейдут на нашу сторону. И тогда мы посмотрим, как долго смогут говорящие с ветром терпеть ненависть собственного народа. «Ты дал им шанс самим привести себя к гибели», — сказал голос родник. На его лице появилось встревоженное выражение, словно он нашел какую-то слабость в моем плане, но его сменила спокойная улыбка. «Хорошая работа, рука Ольха. Я рад, что мы не ошиблись, доверив тебе эту должность». Я поклонился, потому что услышал в его словах эхо мыслей императора, извинился и ушел. Мне следовало чувствовать удовлетворение, когда я шагал обратно в свой кабинет, чтобы возобновить работу с бумагами. Мне предстояло отдать приказ о переходе контроля над силостными башнями Катизу и его говорящим светом. Однако я пребывал в мрачном настроении весь день. Меня преследовало чувство, что я чего-то не учел, что-то в выражении лица голоса родника или в политической ситуации в городе. К тому же слова танцовщицы не шли у меня из головы, «Ты очень мало знаешь о Банзабатте», а также ее приглашение и изгиб шеи. К концу следующего дня эти слова постоянным эхом звучали у меня в голове. Они насмехались надо мной, пока я занимался обычной бумажной работой, гулял по саду, пытаясь занять свой разум и отогнать прочь неприятные предчувствия, которые появились после визита «Говорящих с ветром». Когда я гулял по саду, мне на глаза попались носильщики, которые тащили ящики с различными припасами. Они вошли через ворота в стене сада, предназначенной для слуг, и меня посетило озарение. У меня появился способ выйти в город, не спрашивая разрешения голоса родника. «Должно быть, дюжины людей проходили через ворота каждый день», — решил я. И они не только доставляли припасы в сад но также почту, которая непрерывно курсировала между министрами и их подчинёнными. Конечно, вернуться обратно в сад будет сложнее, но когда я вновь оказался в своих покоях, у меня начал формироваться план. Сначала я позвал Джина. «Я хочу получить одежду в стиле Анзабата», — сказал я, как только он вошёл, постаравшись скрыть волнение под маской холодного отчуждения. «Могу я спросить, зачем, ваше превосходительство?» — сказал он. «У меня сложилось впечатление, что она больше подходит для данного климата, чем это, ответил я, тряхнув рукавами. «В моих комнатах очень душно днем». «Понятно», — Джин слегка наклонил голову. «Могу вас заверить, ваше превосходительство, несмотря на то, что одежда Анзабата действительно хорошо подходит для пустыни, но...» «Гардероб, который я подобрал для вас, сделан из лучшего шелка и годится не только для местного климата, но и соответствует достоинству вашей должности». от вышивки у меня все чешется», — проворчал я. «Я не привык к серебряным и золотым ниткам. Неужели мне следует одеваться так, словно мне в любой момент придется принимать императора?» «Нет, обычный халат с поясом меня вполне устроит». Джин заморгал, ему никак не удавалось сохранить спокойствие. «Вы хотите одеться как слуга, ваше превосходительство?» Я вздохнул и заговорил с легким раздражением. «Ну, пусть на халате будет немного красного и серебряного шитья на рукавах, если тебе так хочется». «Ваше превосходительство, я как мой стюарт. Ты должен приносить мне все, что я попрошу, разве не так?» — осведомился я. «Неудобства мешают мне в работе, а речь идет о благе империи». «Сделай, как я сказал. Чем скорее я надену то, в чем мне станет легче дышать, тем раньше смогу оценить новые налоги на импорт». После недолгих колебаний он поклонился и ушел, и в тот же вечер вернулся с кипой одежды в руках и виноватым выражением лица. В ту ночь я почти не спал, однако встал с восходом солнца, чтобы сразу надеть халат, который мне принес Джин, и, наконец, выйти в город. Я был настолько возбужден, что едва не забыл взять со своего письменного стола запечатанный воском футляр с донесением. Он имел большое значение для возвращения. Послание для руки Альхи станет моим пропуском через ворота для слуг в конце дня. У меня хватило здравого смысла захватить с собой пару рабочих перчаток, которые я стащил из незапертой кладовой с садовыми инструментами. Едва ли обычные горожане могли понять, кто я такой но они наверняка узнают тетраграмму на моей левой ладони по знаменам, что развивались над обелисками. Я завершил маскировку, стянув волосы в хвост, что должно было помешать узнать меня стражам у ворот или слугам. К тому же они едва ли поверили бы, что я способен так себя унизить. Как и следовало ожидать, оба стража у ворот пропустили меня, не глядя в мою сторону, хотя сердце отчаянно колотилось у меня в груди когда я открыл ворота и вышел в шумный городской переулок после тихого уединения сада анзабат меня ошеломил от утрамбованной земли на улицах заполненных толпами людей поднимался горячий воздух кто то громко торговался из за цен зрители приветствовали уличных актеров Когда я приближался к оазису, рев, падавший из сосуда на фены, воды, заглушил все остальные звуки, и меня окутали запахи сушеного, сдобренного специями мяса, масла, соли и сахара, вони животных, пота и нечистот. Я начал погружение в культуру анзабата с изучения прилавков с едой, разбросанных по рынку оазиса. Сначала баранина с черным перцем, приготовленная на открытом огне так, что сок капал с вертелов. Затем чашка с солеными оливками, аромат которых ударил мне в нос. Я переходил от одного прилавка к другому, наслаждаясь яркими картинами рынка. Люди торговались из-за рулонов ткани, продавец фруктов бросал свирепые взгляды на стаю детишек в потрепанной одежде. Жанглер подбрасывал в воздух ножи, те описывали в воздухе ослепительные дуги, а тощая обезьянка с корзинкой, медленно наполнявшейся монетками, бегала между зрителями. Некоторое время я стоял в тени на фены, разглядывая статую. В высоту она почти не уступала сверкавшим обелискам, возвышавшимся над городом, как мне показалось, установленным на каждом перекрестке. Если воды благословенного оазиса действительно стали результатом древнего и необычного волшебства, фонтан на Фене должен был оставить след, сравнимый с магией императора. Однако я ничего не почувствовал рядом со статуей и бассейном. Я постарался утешиться кулечком фиников с медом и продолжил прогулку по рынку, надеясь, что меня посетит озарение, и я пойму, в чем состояла загадка оазиса, когда ощутил внезапный холодок на затылке. Я повернулся и увидел рябь в воздухе, подобную свету на стекле. Потом на солнце вспыхнули шелковые шарфы. Атар — танцовщица. Сила вытекла от спиральных татуировок на тыльной стороне ее пальцев. Ее руки описывали круги, она ткала ветер точно нити гобелена, заставляя шарфы парить в воздухе, словно по собственной воле. Когда я смотрел на нее, мне в голову пришли две нелепые и одновременно волнующие мысли. Во-первых, она была человеком, у которого я мог бы учиться по-настоящему, за пределами застывших структур канона. А вторая мысль заставила меня вздрогнуть. Когда Атар развернулась, отбросив волосы за спину, и наши взгляды встретились». Ее изумрудные глаза широко раскрылись от удивления, и следующие несколько движений получились скованными и неуверенными. Но почти сразу она восстановила прежний ритм танца и продолжила его до последнего шага, потом поклонилась под углушительные аплодисменты и звон монет, наполнивших корзинку у ее ног. И все это время она не спускала с меня взгляда. Если бы я сумел отвернуться, что могло бы пойти иначе? Быть может, мир не изменился бы? Атар взяла корзинку, а ее зрители разошлись и слились с рыночной толпой. Она двигалась в реке тел с той же грацией, с какой танцевала. Подошла ко мне, прищурилась и слегка склонила голову. Министр торговли. Приветствовала она меня на сиенском, позвякивая монетами в корзинке. Ты здесь, чтобы взять налог с бедной уличной танцовщицы? Я надеялся найти ответ на вопрос, почему уличная танцовщица пришла вместе с говорящими с ветром, когда они явились во дворец, чтобы обсудить свои проблемы с Империей, ответил я на Анзабати. Она рассмеялась, и эти звуки оставили во мне след подобной магии. «Я уже говорила, что ты многого не знаешь», сказала она, переходя на свой язык. «Должна признаться, я не ожидала, что ты примешь мое приглашение». «Мы оба больше, чем кажется на первый взгляд», сказал я. И, как ты правильно заметила, мне нужно многому научиться в Анзабате. Ты согласна стать моей наставницей? Ты думаешь, мне нечем заняться? И я готова стать твоим проводником?» — спросила она, глядя на меня так, словно я нанес ей невероятное оскорбление. Я замолчал, пытаясь придумать резкий ответ. Меня сбила с толку внезапная перемена в ней и непонятное удивление, которое Атар во мне вызвало. Увидев мое смущение, она снова рассмеялась, а потом развернулась на каблуках и зашагала в сторону города. Тогда пойдем со мной, предложила она. Лишь немногое из тайной правды Анзабата можно отыскать на рынке. Атар повела меня через лабиринт переулков и узких улочек дальше в город. Скоро дома, мимо которых мы проходили, начали носить шрамы покорения, зазубренные следы пламени боевой магии глиняные кирпичи, выбитые ударом меча, здания, разрушенные химическими гранатами. В канавах я видел человеческие отходы, на улицах было по-прежнему много народу, но создавалось впечатление, что жизнь покинула большинство встреченных нами людей. Они шли, опустив плечи, или сидели в дверных проемах с бутылками и трубками, над которыми, извиваясь, поднимался сладкий синий дым. Атар вложила несколько монеток в руки нищих и оборванных детей. Она не пыталась спрятать деньги, которые несла в корзинке с рынка, и явно не опасалась грабителей. Ну, а я постоянно боролся с желанием оглянуться, чтобы убедиться, что никто не собирается вонзить мне в спину нож. Я заметил двух крупных мужчин, одетых в белые халаты и с мечами на бедрах. Когда я заметил их в первый раз, мое сердце наполнил страх, поскольку они были вооружены в стиле Анзабата. Возможно, являлись сообщниками Атар, и не исключено, что собирались похитить руку императора, чтобы получить за него выкуп. Или это были разбойники, которые поняли, что я здесь чужак, и ждали подходящего момента, чтобы напасть, как только я окажусь в более тихом месте. Однако после того, как я сумел разглядеть их более внимательно, мой страх усилился, только теперь меня преследовали совсем другие опасения. Я заметил под капюшонами лица сиенцев, а походка выдавала сиенских солдат. Значит, стражи из цитадели следили за мной с того момента, как я вышел за ворота. Они почти догнали нас. Очевидно, их охватил такой же страх, какой испытывал я. Видимо, мой план оказался не таким удачным, как я думал. Их послал голос родник или джинн. Стюарт обладал некоторой властью над охраной. Несмотря на то, что меня ждал неприятный разговор с кем-то из них после возвращения, сейчас я ничего не мог сделать с нежелательным сопровождением. «Здесь и раньше царила нищета», — сказала Атар, снова привлекая мое внимание к тому, что нас окружало. Но Анзабат не был так безнадежно запущен. Многие люди имели постоянную работу, хотя платили за нее мало. Только говорящие с ветром сумели сохранить свой прежний образ жизни. Я остановился у входа в переулок и не мог оторвать взгляда от ребёнка, который, стоя на четвереньках, внимательно смотрел на груду мусора. Из мусора выскочил жёлтый грызун. Ребёнок попытался его схватить, но грызун вырвался из его рук и убежал. «Я изучал бухгалтерские книги», — сказал я, отводя взгляд от несчастного ребёнка. «Анзабад — процветающий порт. Через город проходит огромный поток денег, больше, чем через любую другую провинцию империи. «Точное описание», — ответила она. «Денежный поток проходит через город, как вода по каналам из благословенного оазиса. Но лишь малая его часть остается здесь». После покорения Анзабата местные купцы лишились права на торговлю. Его передали конкурентам из Сиены. Говорящие с ветром Анзабата доставляют товары в город и вывозят из города. Посредники из Анзабата покупают и продают их на рынке, И самые удачливые зарабатывают себе на жизнь. Но главную прибыль получают сиенцы, забирая себе все, что создано трудом местного населения. И город постепенно умирает. Мы шли дальше, наблюдая бесконечные сцены отчаяния и страданий. Молодые парни дрались из-за сушенного мяса. Отцы рвали хлеб на мелкие кусочки, раздавая их детям и ничего не оставляя себе. Изможденные матери прижимали к груди детей, смотревших на нас пустыми глазами. Я уже видел нечто подобное в Железном городе, но он подвергся осаде, и страдания жителей являлись следствием хаоса и войны. Кому из моих подчиненных следовало написать об этом? Ведь, несмотря на целые состояния, проходившие через руки торговцев на большом рынке, дети голодали всего в часе от центра. Мне бы следовало это знать. Я видел бухгалтерские книги, знал имена импортеров и экспортеров, которые владели товарами, проходившими через Анзабад, имена сиенцев. «Я сожалею», — сказал я. Она склонила голову набок. бок. «О чем?» «О своей роли в этих страданиях», — ответил я. «Ты министр торговли?» — сказал Атар. «Ты находишься в самом центре происходящего». Ее слова больно ужалили меня и заставили покраснеть. «Империя дает тебе задание, и ты его выполняешь», — рука императора продолжала она. «Ты согласился на это, когда принял назначение. Разве ты не знал, какой будет природа и последствия твоей работы?» Чувство вины усилилось, когда я вспомнил классический трактат «Богатство и труд», в котором путник на узком пути писал, что торговец — ничуть не лучше разбойника, если его богатство не поддерживает крестьян и ремесленников, являющихся хребтом империи. Чем я занимался как министр торговли? Собирал тарифы и налоги, чтобы платить за сад и роскошь вечной цитадели, забирая средства, которые могли накормить детей? Большую часть жизни я провел в сравнительном достатке, сначала в садах отца, потом в поместье «Голоса Золотого Зяблика», а теперь в имперской цитадели в Конечно, я знал о существовании нищеты, но в мире, где каждый мог улучшить свою судьбу, успешно сдав имперские экзамены, легко не обращать на нее внимания. Но разве могли эти отчаявшиеся дети конкурировать с такими, как Крыло и я, с юных лет занимавшимися с наставниками, которых наняли их отцы? Ведь они целыми днями копались в мусоре и не знали, удастся ли им сегодня поесть. Я вспомнил Лу, чистую реку, с симпатией, которой не испытывал прежде. Должно быть, ему показалось жестокой шуткой, что он, сын крестьянина, был вынужден конкурировать за более высокое положение с сыном богатого торговца. «Неужели тебя удивляет, что многие в городе ненавидят империю?» — внезапно спросила Атар, возвращая меня в настоящее. Мы стояли на пустой площади, возможно, когда-то здесь находился рынок. Теперь же она превратилась в пыльное поле развалин, пустое и темное в сгущавшихся сумерках. «Ты говоришь так, словно только нас следует винить за их страдания», — сказал я. «Что-то мешало мне принять эту одностороннюю теорию». «Ты сама сказала, нищета была всегда». «Может быть, до прихода империи Анзабатом правили великодушные короли, готовые открыть свои кладовые, чтобы накормить бедняков?» А как же говорящие с ветром? Они продолжают получать прибыли от торговли, а их борьба с империей привела к тому, что порты были закрыты на год. Как это могло помочь голодающему ребенку? «Многие погибли в борьбе», — сказала Атар, и в ее голосе появилось ожесточение. Но их смерти были нафнет, и они это знали. Они умерли ради высшей цели. Если империя вытеснит говорящих с ветром, это станет концом для всех нас. «История, которая вполне устраивает говорящих с ветром», — сказал я и нахмурился, услышав слово «нафнет», которое я не встречал прежде. Но его смысл не вызывал сомнений. Упоминание о богине и жертве, которую она принесла, чтобы создать оазис. «История, основанная на правде», — возразила она. «Говорящие с ветром бывают очень далеко на иене. Они видели, что происходит, когда империя сжимает кулак. Её взгляд остановился на чём-то у меня за спиной и стал ещё более жёстким. «Ты помог нам, передав в наше распоряжение силосные башни», — продолжала она. «Это хороший поступок, и твоя доброта стала единственной причиной, по которой я рассказываю тебе правду. Надеюсь, что ты меня выслушаешь. Я готова показать тебе больше, если ты захочешь. Встретимся на закате на рынке через две ночи. И приходи один». Она пересекла пустую площадь и свернула на другую узкую улицу. Солнце уже село, и казалось, будто город нарисован чёрными и пурпурными чернилами. Когда она исчезла из виду, я повернулся и увидел белые бесформенные фигуры на границе площади. Вокруг больше никого не было. Я вздохнул и махнул рукой, чтобы они ко мне подошли. «Надеюсь, вы считали повороты», — сказал я. «Я понятия не имею, где мы находимся».